Глава 7. Союз. Пока ждал гостя, у меня было время подумать, и я думал. Тем для размышления было много. Начиная от всякой бытовухи, моего чуть ли не в щепы разнесенного волка, заканчивая глобальными вопросами. Вроде детали управления баронством и внешней политики. Кстати, последним я сейчас, собственно, и был занят. Гость, которого я ждал, был представителем СНП. И фактически сейчас... Буквально через несколько минут мы с ним определим векторы движения. Обозначим либо новую экономическую и политическую силу в этой части галактики, либо же создадим предпосылки к будущей войне между СНП и моим баронством. Ну или же между государствами внешников и империей, если все закрутится серьезно. Однако в настолько негативный исход я не верю. В конце концов, СНП сами и первыми предлагали мне то, что сейчас собирался предложить им я. Так что, если у них в правительстве сидят не дураки, они согласятся, даже несмотря на то, что случилось с их станцией и людьми. Впрочем, даже если у них возникнут претензии по этому поводу и обида будет серьезной, у меня найдется пара аргументов, которые эту обиду нивелируют. А за это надо сказать спасибо нашему внимательному трудоголику Дудле, обожавшему свою работу, который разбирался с останками уничтоженной техники налетчиков с такой дотошностью, Будто это были раскопки какой-то древней цивилизации. А Дудли наш самый настоящий профессор археологии. Итак, чтобы скоротать время, начну решать имеющиеся вопросы по мере роста сложности. Начнем с моего меха. Волка я однозначно восстановлю. Эта машина стала мне очень дорога. Однако стоит задуматься над тем, что использовать в дальнейшем. Волк слишком слаб для сражений с внешниками и слишком уязвим. Сколько раз меня уже роняли. И сколько раз я оказывался в бою с неисправным оружием. Одно из двух. Либо волк просто не мой мех, и я не умею его правильно использовать, либо я его банально перерос, и пора переходить к более тяжелым, лучше вооруженным моделям. Да думаю, это будет наиболее правильным решением. Пора пробовать в деле человека подобного тяжелого или сверхтяжелого меха благо, выбор их достаточно велик. И начал перебирать в голове все возможные варианты и, разумеется, из моделей внешников. Однако остановить свой выбор на чем то конкретном не успел, так как за дверью послышались шаги. Кажется, время, отведенное мне для отдыха и размышлений, исчерпалось. Двери распахнулись, и на пороге появился человек в обычном деловом костюме, который в империи носят исключительно торговцы и финансовые воротилы. Дворянин обязан быть в мундире, без всяких исключений. Впрочем, моему гостю костюм простителен, В конце концов, он не дворянин и даже не имперец. «Рад приветствовать вас!» Я поднялся со своего места и указал гостю на кресло за столом напротив меня. «Благодарю!» — кивнул гость, подошел и уселся. «Воды? Чего-то покрепче!» — спросил я, — давай понять, что это неофициальная встреча. В смысле, встреча, не требующая соблюдения регламента и всех прелюдий, которые порой занимают больше времени, чем сама суть разговора. «Нет, спасибо. Пока нет». Этим ответом гость дал понять, что готов к серьезной беседе. А своей последней фразой дал понять, что при необходимости или, скорее, заинтересованности стороны им представляемой в дальнейшем продолжении разговора, он готов, может остаться, готов обсудить все более детально и с куда меньшим формализмом и без лишних протоколов. Так сказать, в дружеской обстановке. Впрочем, я знал, что этот ответ в целом ничего не дает и не значит. Это в империи принято всегда блюсти слово чести. И именно поэтому дождаться четкого и точного ответа от имперца сложно. Истинный политик даже на простейший вопрос не даст однозначного ответа. «Завтракали ли вы сегодня?» И он ответит. «А что подразумевается под завтраком? Точное время? В период с шести до 9, Или, может быть, до полудня? Или же завтраком является время, когда я только пробудился?» Своим ответом такой деятель так запудрит мозги, что ты забудешь, о чем спрашивал. И это меня всегда очень раздражало. Нет, я понимаю, что у политиков и дипломатов должен быть хорошо подвешен язык, но всему же есть предел. Одно дело дурить оппонента, заставить его верить в то, что тебе нужно, но на самом деле так ничего и не пообещать, и совсем другое — делать так постоянно. И именно поэтому я недолюбливал имперских профи, на общение с другом отца, бароном Круа. Было для меня сродни голодку свежего воздуха, ведь Круа, по большей части, был честен и прямолинеен. Кстати, внешники тоже не любили ходить вокруг да около. Вот и нынешний мой гость, несмотря на то, что я сам хотел быстрее приступить к делу, меня еще и торопил. Итак, хотелось бы узнать, зачем я здесь. Здесь вы потому, что в свое время ваше руководство делало мне определённое предложение. И? Я решил на них согласиться. Вот как. И почему же вы решились? Этот простой вопрос на деле имел совершенно другое значение. Что-то вроде «почему сейчас? Что изменилось?» «Из-за чего ты поменял свое решение?» «Раньше чего не решался?» и так далее. Вот только я не собирался на них отвечать. Во всяком случае, не на все заданные вопросы разом. Были определенные причины, которые не позволяли мне принять это решение. И какие же это были причины? Я опасался, что вы меня обманываете. Вот как. И зачем нам это? Ну, например, чтобы захватить туманность Лимар. В свое время ведь почти получилось. У кого получилось? Простите, не понимаю вас. У СНП никогда не было никаких планов насчет туманности Лимар. Ах ты ж хитрая задница. Вот почему не люблю политиков и прожженных дипломатов. Тут же барон Круа без всяких зазрений совести кивнул и ответил бы что-то вроде «Ну да, облажались мы тогда». А этот «Нет», стоит до последнего. Мы не мы, ничего не делали и не хотели. Это, мол, наемники сами чудили. Пусть так, скажу тогда иначе. Я опасался, что пока буду занят переговорами с вами, упущу новую волну наемников, которые попытаются погреть руки в моем баронстве. Наоборот. Мы бы помогли вам от них защититься. Наш Союз взаимовыгоден, и атаки на ваши территории, кто бы их ни совершал, стали бы проблемой для нас. Впрочем, вы справляетесь и сами. Решили действовать на опережение. Простите. Мы знаем, что ваши корабли часто летают во фронтир. Наши наблюдательные станции засекали их и. О! В этом как раз и заключается суть нашей встречи. Это были не мои корабли. Более того, я был уверен, что они либо ваши либо людей, которые на вас работают. «Я уверяю вас, что эти корабли никакого отношения к СНП не имеют, и мы...» «Я знаю! Но теперь, как понимаю, нужно доказать вам, что эти корабли не имеют отношения к моему баронству?» Фу. а вы можете доказать?» Судя по всему, он мне нисколечко не верил. Более того, воспринимал эту встречу как некий мой маневр в многоходовой операции и пытался разгадать, что же я задумал. «Да нет». В своих догадках он был совершенно неправ. Я действительно собирался открыть карты, а точнее, даже показать, что играем мы не вдвоем, что есть за столом еще третий игрок, которого мы не замечали. Я начну с того, как убедился в том, что налётчики не имеют никакого отношения к СНП. Я пододвинул компактный визуализатор к собеседнику. Тут взял устройство, включил его и принялся внимательно изучать фотографии, сохраненные на устройстве. Я же терпеливо ждал. Гость изучал фотографии пару минут, а затем отложил устройство. «Что это?» «Это останки боевых мехов». «И чьи же это мехи?» хм, «Явно не ваши. И не мои. Собственно, зачем я дал вам устройство? Может быть, вы сможете мне сказать, кто производитель этих машин? Или же где их производят?» Гость уставился на меня с недоуменным лицом и вновь взял устройство в руки. Прошло еще три минуты. «К сожалению», — он отложил визуализатор, предварительно выключив голографическую проекцию, построенную на основе картинки. «Я небольшой специалист в этой области и не могу определить принадлежность этих мехов. Тем более, от них мало что осталось». «Понимаю. Но вы можете взять это устройство и отдать тем, кто в мехах разбирается. Быть может, они смогут ответить на наши вопросы или заметят что-то еще, что мои люди пропустили». Бровь в гости взлетела вверх. Он явно хотел спросить: и зачем вам это надо? Но я не стал ждать вопроса и сразу дал на него ответ: Дело в том, что часть этих мехов были окрашены в цвета СНП, если вы заметили. Вот как! Удивление собеседника было настоящим. Да. А еще несколько мехов в точности повторяли контуры мехов империи, но. У нас подобных моделей точно нет. Гость мгновенно посерьезнел. Давайте не будем ходить вокруг да около. Вы подозреваете, что есть некая сила, которой невыгодно, чтобы мы с вами заключили союз. Наладили партнерство. Вот еще союз. Было бы с кем его заключать. Но кому это мешает? А это уже лучше вам знать. Почему? Начав со мной сотрудничать, вы в первую очередь укрепите свои позиции. «Но вы тоже выиграете, от. Я не говорю, что мне это выгодно. Однако по сравнению с тем, что получит от сделки СНП, моя выгода кажется мизерной». Теперь я уже очень толсто намекал, что те условия, на которых должна была заключаться сделка, меня не устраивают, и я хочу больше. Могу и хочу. Тем более, что я знаю, насколько сделка будет выгодна для СНП. Впрочем, даже если бы и не знал, один тот факт, что кто-то третий хочет сорвать, уже говорит о многом. «Я вас понял. Но могу я полюбопытствовать?» «Да». «Как вы определили, что мехи этих налетчиков не могут быть нашими, или мы не можем их спонсировать?» «Очень просто. У вас нет подобных технологий». «Каких?» «Например, использование меха при условии, что в кабине нет пилота». Ху, «Ну почему же? Есть у нас подобные программы». «Мех под полным контролем ИИ? «Что? Нет, конечно. Оператор находится на удалении». «Ха! Так это далеко не новая технология. Ее и наемники вовсю используют». Это действительно была правда. Я даже с таким сталкивался. Один из наемников дважды сходился со мной в бою, при этом оба раза в кабине меха его не было. «Я говорю вам о полной автономности, без всяких операторов». «Постойте». «Вы хотите, чтобы я поверил, будто некий корабль прибывал в вашу систему, десантировал мехов, которые вас атаковали, затем собирал их и убирался во свояси? И при этом ни на его борту, ни в мехах не было людей?» «Ну, получается, что так». «Бред. Мы нашли базу налетчиков, почти разбили их, но они, осознав, что проиграли битву, попросту подорвали все И оставшиеся мехи, комплексы... Одним словом, все. Так вот, мы тщательно изучили все, что осталось. Ни одного трупа, ни одного намека на то, что трупы вообще были. Но мало ли, можно предположить, что... Ничего нельзя предположить. Мы застали их врасплох, нас не ждали и не были готовы к отражению атаки. Корабли мы уничтожили, едва заявившись, далее дело оставалось за малым — уничтожить мехов и взять комплекс. Куда, по-вашему, могли деться люди? «Я должен увидеть это место». К тому же наши специалисты, если бы могли изучить… Вы получите доступ к добытым нами материалам. Получите координаты базы налетчиков и вообще все, что пожелаете. Вы ничего взамен требовать не будете? Нет. И вы должны понимать, чем для нас все это чревато. У нас появился противник, у которого технологии намного превосходят наши. Но вы же смогли этого противника победить. Я никого не победил. Мы всего лишь разбили небольшую группу, которая занималась диверсионной деятельностью. А вот бой с основными силами впереди. У вас, кстати, тоже. Те псевдоимперские мехи, что мы нашли, наверняка готовили для атаки на ваши миры. И вы бы, я в этом уверен, наверняка решили, что они принадлежат нам, со всеми отсюда вытекающими последствиями. То есть, если подвести итоги, вы считаете, что есть некая сторона, которая не желает чтобы мы с вами заключили союз, которой нужна наша вражда. Ну, не обязательно. Может быть, и нас, и вас просто хотят уничтожить. А как это произойдет, мы друг друга перебьем, или же это сделает кто-то еще, неважно. Хорошо. Есть некая страна враждебная и вам, и нам, которая к тому же обладает продвинутыми технологиями, и при этом не скрывается. Скрывается? Наверняка они не ждали, что мы сможем их отследить. Кстати, а как вы это сделали? В наших системах с помощью зондов. А дальше? А дальше нам помогли ваши люди. К их чести скажу, против их же воли. Это как? Вот по этим координатам находится ваша станция. Ну, правильнее сказать, находилась. Я передвинул по столу лист с напечатанными там цифрами. Так. Мы были уверены, что налетчики спрятались на ней, и потому... И поэтому мы ее атаковали. Я пытался подобрать другое слово, но решил, что пытаться смягчить, правду уже поздно. Нужно играть в открытую, поэтому сказал как есть. Собеседник удивленно уставился на меня. «Правильно ли я понимаю, вы сейчас признались в том, что атаковали нашу станцию?» «Послушайте, в свете уже известного вам это можно назвать неприятным эпизодом, досадной оплошностью с нашей стороны, ну или же, если вам угодно, мелкой приграничной стычкой». «Вообще-то это не прикрытый акт агрессии». «Хорошо». Я откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и усталым взглядом уперся в собеседника. «Я признаю, что мы атаковали вашу станцию. Мне сейчас не до расшаркиваний, и юлить банально лень. А потому да, мы атаковали вашу станцию, потому что считали, что ваши наемники нападают на нас. Ну а вышеназванная станция — ничто иное, как место для ремонта, дозаправки и укомплектовки техники противника. «Вы довольны?» «Хм, смелое заявление. Что же скажет Империя, если узнает, что вы первым спровоцировали государство внешников? Так же вы нас называете?» «Так, и что я скажу Империи Императору, Мое дело. Случится это только тогда, когда ваш флот пройдет границу и окажется на территории баронства. Но я еще раз напомню вам о том, что было сказано раньше. Надо ли вам война с нами?» Поддержит меня Империя или нет — дело пятое. Подумайте лучше о третьем игроке, участвующем в нашей партии. Что случится с вами, когда мы начнем полномасштабную войну? Не в этом ли его цель? Знать бы еще, кто этот третий игрок. Так с этого нам нужно и начать. Именно он атаковал мои территории. Из-за него я не заключал с вами союз. Из-за него атаковал вашу станцию. Быть может, если дать ему время, то он бы провернул нечто подобное и с вами. И что? «По-вашему, я должен был бы начать с вами войну?» «А вы предлагаете забыть об этом инциденте со станцией. Там, между прочим, были люди». «Они у нас. Я вас сюда позвал для того, чтобы объяснить ситуацию и вернуть ваших людей домой». «Вот как». «Именно так. Собственно, думаю, на этом наша встреча подходит к концу». «Что, даже не потребуете ответа на свое предложение?» «Какого ответа? От вас. Вы один все решаете?» Нет. Вернитесь домой, расскажите остальным о том, что я рассказал вам. Продемонстрируйте специалистам записи, проверьте базу налетчиков, которую мы уничтожили. И затем, когда вы все проанализируете и обдумаете, мы встретимся еще раз.